В 149 году возникли у Рима затруднения в Македонии, и началась последняя борьба с Карфагеном. Это заставило римлян ослабить свои силы в Испании. У Лузитан же появился в это время необыкновенно талантливый вождь Вериаф. Он выдвинулся тем, что своими умными распоряжениями спас значительные силы Лузитан, попавшие в весьма затруднительное положение. Затем он сумел оживить мужество своих соплеменников и нанес римлянам целый ряд серьезных поражений. По мере успехов Вериафа разгоралась у испанцев надежда освободиться от чужеземного владычества, и все новые племена присоединялись к Лузитанам. Вериаф был провозглашен царем, В новом сане он сохранил свою энергию, свою храбрость и осторожность и жил по-прежнему как простой солдат. Он сражался всегда в первых рядах. Последним отходил на отдых и даже спал, говорят, не иначе, как в полном вооружении. В течение целых семи лет он успешно боролся против римлян. Несколько частных его неудач вполне искупались для него двумя крупными победами. Причем в одном сражении был взят в плен римский главнокомандующий и затем казнен. Наконец, в 141 году сенат заключил с Вериафом мир, признав его самостоятельным царем. Однако уже в следующем году, сосредоточив значительные силы, римляне снова начали войну. Вериаф был захвачен врасплох, с трудом избег серьезных поражений и вынужден был согласиться на мир менее выгодный. Неудачи и колебания Вериафа ослабили энтузиазм его сподвижников, римляне успели подкупить троих из приближенных героя, и они изменнически убили его ночью. Войско решило продолжать борьбу, но новый избранный вождь оказался человеком невыдающимся. Лузитане потерпели полное поражение, и провинция, так долго боровшаяся против Рима, возвращена была в подданство. В то время, когда на юге успехи Вериафа достигли Апогея, поднялось в 144 году и на севере Испании сильное племя ариваков. После двухлетней борьбы северные провинции была приведена в покорность. Только два крепких города, Терманция и Нуманция, не подчинялись римлянам. И они, потеряв надежду добиться мира оружием, начали переговоры и соглашались уже заключить мир на почетных и льготных для этих городов условиях, как вдруг римский военачальник, ведший переговоры, нашел возможным отказаться от всех уже принятых им условий. Нумантинцы предоставили римскому сенату решить, обязателен или нет уже почти заключенный договор, и сенат решил продолжать войну. В 137 году, Римское войско, в котором к этому времени распущенность и упадок дисциплины достигли небывалых размеров, принуждено было поспешно снять осаду Нуманцей, а затем было окружено ариваками и купило себе спасение весьма невыгодным миром, в утверждении которого поручились все высшие офицеры. Когда-то после несчастья в Кавдинских ущельях Сенат отказался признать постыдный договор и выдал врагу всех его виновников. Теперь Сенат тоже отверг невыгодный мир, но выдал не всех виновников, а одного консула Манцина, не более других виновного, но не имевшего знатной родни. Манцин был приведен к воротам Нуманции в жалком рубище со связанными руками и в таком виде простоял целый день, потому что нумантинцы не приняли его. Война продолжалась, вскоре сенат предписал прекратить ее, но главнокомандующий не исполнил этого приказания и дал еще несколько новых примеров того, до какого жалкого состояния дошли римские войска в Испании.